глава восьмая. мать и вот конец великому испытанию враг сложил оружие отгремели победные громы мир на земле еще не миновала вероятность войны с японией, но что значила бы эта война по сравнению со страшной бурей, которая пронеслась над советской страной всем существом своим всем дыханием люди чувствуют мир Они очищают города от развалин, находят потерянных близких, строят светлые планы на будущее. На полях, пропитанных кровью, колосится хлеб. Стоит благодатный месяц июнь. Листопад вышел из кузнечного. Там жара тяжелая, рубашка прилипла к спине листопада, перед глазами плыли красные круги. Вышел на воздух, охватило нежным ветром с реки. Листопад снял кепку, Освежил на ветру раскаленный лоб. И по какой-то связи ему вспомнился один летний день. Ему было лет семь, может быть, восемь. Куда-то они с матерью шли степной дорогой. Кажется, возвращались из церкви. Очень душно было. Ветерок не подувал, горизонт мигал от зноя. Они шли, шли тихой пыльной дорогой. Кругом ничего не было, кроме скошенных лугов. Сашко шел молча и терпеливо, но по временам не мог удержаться от громкого вздоха. Ему хотелось пить, дороги не было конца. Завиднелось с правой стороны гречаное поле, розовая полоска. Подошли ближе. Тяжелые пчелы висели над розовыми цветами. Казалось, от пчелы к цветку тянется нитка. Наискосок через поле убегала едва приметная стежка. Вот эта стежка! сказала мать, и они пошли через поле в сторону от большой дороги. Сашко не понимал, куда они идут. От жары и усталости ему не хотелось спрашивать. Стёжка вела вниз, потянула прохладой, и вдруг открылись у ног ивовые заросли, и стало холодно ногам. В зарослях не громко, но отчётливо говорил ключ. Сашко и его мать спустились в сумрак, в холодную, сумасшедшую, перепутанную траву Они напились из ключа и умылись. Мать подстелила Сашку подол своей юбки. Он прилег, плечами и головой на ее коленях, и сразу заснул. Заснул с чувством наслаждения, покоем, прохладой, всей этой нечаянной благодатью. Мать потом говорила, что он спал больше часу и все время улыбался во сне. Чуть не сорок лет пролежало воспоминание в потаенных кладовых. Почему оно пришло именно в этот день и в этот час? Курьезные штуки бывают на свете. Он пошел к себе. Облиться водой и переменить белье. Терпеть не мог, чтобы от него разило потом, как от жеребца. Дверь его квартиры была открыта настиж. На пороге стояла домна, уборщица. По толстой согнутой спине ее было видно, что она удручена. Что-то случилось. Что могло случиться? Домна повернула к нему обиженное лицо и молча посторонилась. Дорожный сундучок, зашитый в холст и обвязанный новой верёвкой, стоял в передней. Листопад вошёл и увидел. Мать приехала. Она мыла пол в его кабинете. Верхнюю шерстяную юбку она сняла. Рукава засучила почти до плеч. Выжимая тряпку, она ядовито говорила что-то домне. Услышав шаги, бросила тряпку в ведро и пошла навстречу. «Здравствуй, Сашко!» — сказала она. «Мамо!» — сказал он радостно. Она отвела мокрые руки, чтобы не запачкать его. Он обнял ее. Они поцеловались. От нее пахло молоком, смальцем, чистым бельем, которое полоскали в речке и расстилали сушить на траве под солнцем. Всеми родными запахами детства. «А покажся!» сказала она и внимательно посмотрела ему в лицо. По глазам ее он понял, что постарел и не особенно нравится ей. Да и не думала это скрывать. о сказала она и покачала головой. «Какой же ты стал старой да поганой!» Она опять наклонилась к ведру. «Седай, Сашко, вон там в уголочку, там уже помыто. Обожди пока домою, на мокрой не ступай». Он покорно переступил через лужу, Сел на стул и сразу почувствовал себя хлопчиком. «Не угодила, вишь ты», — сказала Домна с убитым видом. «Всегда всем угождала, а тут не угодила. Сами схватились мыть, как будто я не так помою». «Вы идите по своим делам», — сказала мать. «Вы за ним не смотрите. В хорошей такой квартире бач мусору развела». «Так я при чем? сказала Домна. «Три дня милания дежурила. Прах ее возьми. Она всегда...» Листопад засмеялся. «Ладно, ладно», — сказал он, сидя с подобранными под стул ногами. «Чай будете, мама, пить?» «И чаю выпью, и покрепче чего, если угостишь гостью», — отвечала мать. Разогнув спину, она полюбовалась своей работой. «Все ж таки никто так не вымоет, как родная мать», — сказала она. С детских лет Листопад гордился своей матерью. Это была мужская гордость. Ему нравилось, как она говорит как ходит. И лицо ее нравилось, и голос, негромкий, словно нарочно притушенный, словно она могла бы говорить громче, да не хотела. Сейчас ей шестьдесят два года. Она на семнадцать лет старше его. В темных косах уже сильная просить. Больше всего постарели руки, стали жилистыми, некрасивыми. И все-таки трудно ей дать больше пятидесяти. И все-таки хороша. «А какая была когда-то!» Была она хорошего роста, суховатая, с длинными ногами, легкая, ловкая. Лицо орлиного складу, нежно-смуглая, без румянца Длинные карие глаза под длинными темными бровями. Рот нежно окрашенный с прекрасными зубами. Станет косы переплетать, до да колен закроется волосами. Бабы считали ее некрасивой, а округлости нету, Румянец не играет, голос не звонок. Но когда она вдовела, стали прятать от нее своих мужей. Она была не очень разговорчива, но что-то было в ее сдержанном голосе, на что оборачивались все мужские головы. И была у нее такая повадка. Говорит, говорит со строгим, немного нахмуренным лицом, и вдруг взмахнет длинными бровями и улыбнется, сверкнут зубы, и на всех мужских лицах в ту же секунду возникает покорная ответная улыбка. Она выросла в большой, бедной и безалаберной семье. 16 лет ее выдали замуж за зажиточного хуторянина. Он женился на ней по горячей любви, против воли своих родных. В первый год замужества она родила сына Александра. других детей у нее не было во всю жизнь. На третий год ее муж умер, от укуса бешеной собаки. Она осталась с маленьким Сашком. Она заметно грустила, стала небрежно в одежде, до да глаз повязывалась серым платком, как монашка. Мужняя родня ее не любила. Свои родичи нахлынули за подачками. Она равнодушно раздавала им добро, оставшееся после мужа. Раздала почти все. Хозяйство пришло в упадок. Если ей не хотелось полоть, она не шла полоть. Огород зарастал сорняками. Ей лень было возиться с курами, и куры одичали, ночевали в саду на деревьях. Занимал ее только Сашко. Она кормила его сладко, гуляла с ним, перешивала для него свои кофты и спидницы. Такой дремотной и скучной вдовьей жизнью она прожила четыре года. И вдруг заехал к ней родич, муж родной ее тетки. Он был глава большой семьи, Уважаемый, степенный, важный. Всю жизнь она звала его дядька Олексий, а он ее звал Настикой. Он проезжал мимо хутора и заехал из-за непогоды. В пути его застег ливень, надо было переночевать где-то, и он вспомнил, что тут поблизости живет Жинкина родичка, которую он знал еще девчонкой и у которой человек помер от бешеной собаки. Он почти не взглянул на нее, когда она вышла к нему, заторопезно одетая, в сером платке до глаз. Но, угощая его, она сняла платок и улыбнулась, и взмахнула бровями. И он в первый раз увидел ее. Он сразу потерял свою важность, стал смеяться и шутить, стал как парубок. Она смотрела на него удивленными, сияющими глазами. Она тоже в первый раз его увидела. Так зародилась эта любовь которую они пронесли через всю жизнь и донесут до гробовой доски. Он оставил все свое имение жене и детям и переехал к Насте на хутор. Пожилой, женатый человек пошел в примы к молодой вдове, небогатой, безродной. Шум поднялся в округе. Закричала, забушевала вся родня и Олексия, и Насти, и покойного Настиного мужа. Приезжал поп. Увещевали, срамили. Брошенная жена Настина тетка грозила выжечь разлучницы очи кислотой. Дети отреклись от отца, оскорбившего мать, опозорившего семью. Только люди, не дорожившие своим добрым именем, заходили теперь в Настину хату. Ей было это нипочем, она только смеялась. Но Олексий не привык так жить, ему было тяжело. Он продал Настину хату и купил другую, подальше от родных мест, в селе Братешки около станции. Хата была куплена на Настины деньги, она принадлежала Насте и ее сыну. Олекси не хотел ходить в примаках. Он поступил сцепщиком на железную дорогу, чтобы остаться хозяином самому себе. О нем говорили, что он обувает и разувает Настю, что он косо ей плетёт. Плевать он хотел найти балачки, когда он хозяин самому себе. Отчем он был никакой. Привезет иногда игрушку с ярмарки, скажет «Сашко, сбегай за табаком» и больше ничего. Сашко рос по-прежнему при матери. Она его воспитывала. Рассказывала путанные и нескладные, не поймешь что к чему, истории про домовиков и русалок. Лечила тоже сама. Если делался жар, она укладывала сына на печь и ставила ему горчичник на затылок. Жар проходил. Она сшила ему новую рубашку и за руку отвела его в школу, когда ему исполнилось девять лет. «Ты разумный, Сашко», — сказала она, — «тебя учить треба. Без учения разумной людине, ой, погано жить». Сама она едва умела читать и не брала книжки в руки, но любила, чтобы читали вслух, и алексей иногда читал ей по вечерам. Случалось, на нее находили приступы детского раздумья. Летней ночью она выходила на середину двора, И, сложив руки на груди, закинув голову, подолгу смотрела на яркие звезды. «Дивись, Сашко!» — говорила она. «Сколько их зирок? И что там на них? Как бы дознаться? Ага, Сашко!» Однажды, прибежав из школы, он увидел ее сидящей на крыльце. Она ничего не делала, просто сидела, уронив руки между коленями, и смотрела на землю в одну точку. «Тише!» — сказала она. «Тише, не напугай его!» Он посмотрел в направлении ее взгляда и увидел маленького толстого червяка, гусень, который, страшно медленно, судорожно переливаясь всем телом, полз к крыльцу. «Лезет, лезет!» — шептала мать. «Уже целый час лезет! Такое малое! И куда оно лезет? И чего ему надо? Обедать хочешь?» — спохватилась она и встала с сожалением. взяла червяка и осторожно перенесла на траву. Вот, здесь гуляй, нечего тебе робить в хате. Пятнадцатилетний Сашко Листопад стоял на узком деревянном перроне станции Братежки и смотрел на поезда. Воинские эшелоны иногда останавливались здесь, и на несколько минут маленькая станция наводнялась защитными рубахами, говором, запахом солдатских тел. Поезда дальнего следования проносились без остановки. Люди смотрели из окошек. Жизнь летела, судьбы, надежды. Сашко любил пассажирские поезда. Вдоль перона росли серебряные тополя. Летними вечерами на перроне гуляли девчата и парубки. Диспетчер Володька играл на мандолине и пел. «Я милова узнала по походке». В темные и томные украинские ночи под шуршащими тополями глупая песня звучала грустно и фонарь обходчика удаляясь по путям тревожил сердце и мать любила приходить сюда, хотя ей это было совсем не к лицу ей было уже за тридцать а здесь гуляла молодежь. мать садилась на самую дальнюю лавочку и сидела одна лущая семечки ни с кем не заговаривая и не замечая сына который гулял поодаль с компанией она его нарочно не замечала чтобы не смущать он понимал что она тут не для того чтобы присматривать за ним. Ей бы это и в голову не пришло. Она приходит слушать мандолину и смотреть на огоньки. И та же тревога у нее в сердце, и те же неясные думы, что у него. Ах, как он любил ее за то, что думы те же, и тревога та же. Семнадцатилетним он уехал из братишек, и за двадцать восемь лет всего четыре раза посетил родной дом. В последний раз Он побывал там в 1936 году, после Испании. Он больше года работал на заводе в Каталонии, научился объясняться по-испански, носил синий берет, и лицо его под перенейским солнцем стало оливковым, как у испанца. Ему нравилась эта страна, нравились ее горы и ее народ с мужественной свободолюбивой душой, и ее женщины, и ее музыка. Но кончились его сроки, его отозвали в Москву, Ему дали отпуск, и вот ранним летним утром он стоял у колодца во дворе своей хаты. Он стоял босиком, а земля у колодца была мокрая, ногам было приятно. Утреннее небо голубело над его головой. Прохладно шептались листочки на яблонях и вишнях, которые он когда-то посадил около дома. Аист стоял на соломенной крыше. «Аист, добрая птица, ты каждую зиму проводишь в Африке!» в чужих тридевятых странах. И каждое лето, перелетев через моря и пустыни, повидав все на свете, возвращаешься на станцию Братешки, на кровлю хаты Насти Листопад. И Настя уж так и знает, что ты обязательно прилетишь и бережет твое гнездо. В тот приезд Листопада тронули старики, и мать, и отчим. Тронула прекрасная старость Олексия. Глубокий старик Он не потерял ни памяти, ни работоспособности. Был по-прежнему опрятен в одежде, воздержан в еде, полон достоинства. На станции он уже не служил, работал в колхозе, ходил за жеребятами. Он просыпался в три часа утра и шел на конюшню. В полдень приходил обедать. После обеда спал часа полтора и опять уходил к своим жеребятам до поздней вечери. Мать была членом правления колхоза. Она заведовала молочной фермой и находилась в острой вражде с председателем колхоза. Из страстных и путанных ее рассказов, Листопад узнал, что мать хочет получше устроить помещение для скота, а председатель противится и не дает средств. «Но я молчать не буду», — сказала мать. «Пусть он не ждет, чтобы я молчала. О, Алексий, как будешь выходной, напишешь мне заявление в райземотдел». Она командовала им, как прежде и он подчинялся с той же готовностью. Ни тени старческой брюзливости, раздражительности. Друг с другом они все оставались молодыми. «Олексий не приходил?» – спрашивала мать, возвращаясь с фермы. «Настя не приходила?» – спрашивал Олексий, едва переступив порог. Листопад смотрел на мать и думал, откуда у нее эта энергия, этот новый живой огонь? Ему много случалось видеть, как растут люди как формируется их политическое сознание, как они становятся общественными деятелями. И это казалось ему обыкновенным явлением. А то, что его мать читает газеты и ездила на съезды в Киев и в Москву, это казалось ему необыкновенным. «Мама, как это вы стали такие?» Она сразу поняла, что он имеет в виду, и улыбнулась чуть-чуть. «А что, тебе не нравится?» «Нравится». Я только не понимаю, как вы к этому пришли. Она тронула орден на его груди. А ты как к этому пришел? Каждый сошко идет своей стежкой, а выходит на ту же дорогу. Дорога одна, а стежек миллионы и миллионы. Сколько людей в Радянском Союзе? Столько стежек. Вот она какая, моя мама, сказал он, глядя на нее. Вот она как разговаривает. Он погостил у нее с неделю, и они расстались на девять лет. В первый год войны она известила его, что они с Олексием эвакуировались на Алтай. Потом было еще одно письмо из Барнаула. Потом опять письмо из братишек, что вернулись, что немцы, уходя, спалили село и разорили колхоз. И очень трудно, но на душе радостно, что все-таки дома. Когда Листопад написал матери о своей женитьбе, она прислала свое родительское благословение. На сообщение о смерти Клавдии ничего не ответила. Приехала сама. Приехала и моет пол в его кабинете. «Я ненадолго», — сказала она, закончив уборку и садясь с ним за стол. «На неделю, ну, дней на десять, самое большее». Суровыми глазами она смотрела на клавдиин портрет над диваном. «Аборт делали, что ли?» «Какой аборт? Она голод в Ленинграде пережила во время блокады». После голода болезнь развелась. При родах умерла. «Проклятые, проклятые!» Жарким шепотом сказала мать. «Бач! И разбили их, и уничтожили! А лихо от злодейства тянется и тянется! Молодая, красивая! Я думала, она наведет внука в полную хату!» «Не надо об этом говорить», — попросил листопад. «Почему вы только на десять дней? Что за сроки такие? Вы у меня поживете лето. Лето!» «Ловкий ты, Сашко, через две недели жнива начнутся. Я ж теперь голова колхоза. Ты и не спросишь, и про Алексия не спросишь. Отстал ты, ой, совсем отстал от нас, Сашко». Ему до того стало стыдно, даже покраснел. «Как дядя алексей «Скоро буду расставаться с ним», — сказала она, слегка задохнувшись. Закинула голову и выпрямилась, будто подставила грудь под удар. «Скоро, скоро». «Восемьдесят девятый год ему. Чего ты хочешь? Он еще работает!» Косы точил перед Козьбой на всю бригаду. «Ой, Сашко, да чего жалко смотреть? Ведь он слепой совсем. Точит все пальцы в крови, а он не видит. Что это говорит? Кровью мне пахнет, а сам не видит». Слезы побежали по ее лицу, и Листопад с легкой грустной ревностью подумал, что никого в своей жизни она не любила так, как Олексия. Но и ее никто так не любил, как Олексий, и эта неизбежная разлука будет для нее самым тяжелым ударом. «Если это случится», — сказал он, — «вам-то мне зачем оставаться. Переедете ко мне, будем вместе. Где я, там и вы». Она улыбнулась сквозь слезы прежней знакомой улыбкой, взмахнув бровями и показав подковку чуть пожелтевших зубов. «А что я буду у тебя делать, Сашко?» то, что все старушки. Хозяйничать будете, отдыхать. На покое жить. Вы в театре были хоть раз? В настоящем? А вот и была, — подхватила она лукаво. И не один раз, а шесть раз была. Как поеду в Киев или в Москву, так нас ведут в театр. И в музее была, и в ботаническом саду, и где, где я только не была, Сашко. Помнишь, мы с тобой все ходили девиться на поезда? Я тогда думала... «Да неужели я тоже когда-нибудь сяду и поеду далеко?» «А теперь привыкла ездить, где я там?» «К тебе хотела на самолете полететь, так от нас сюда не летают». Отвлекшись мыслью от Олексия, она опять оживилась, и лицо ее играло прежней затаенной игрой, полной чувства, как будто свет то и дело пробегал по лицу. Вот на что была похожа эта игра. «Какой, Сашко, на сегодняшний день может быть покой?» Она задумалась. Сашко, да чего ловко живут наши переселенцы на Алтае. О, ты подивился. А у нас трудно, страшно трудно. До сих пор в землянках? Нет, в землянках уже мало кто живет. кой как отстроились. Кто сарайчик поставил, кто хатынку. Ни коней, ни тракторов. Весной замучились. Пригнали к нам немецких коров. Такие хорошие коровы нашими украинскими кормами Гитлер выкормил так мы на них пахали. Вот такими слезами жинки плакали, а все ж таки пришлось пахать на коровах. Но самое главное, рабочая сила. Не хватает рук, хоть ты кричи. Старенький, молоденький, а настоящих работников почти что нема. Я вот бачу несправедливость. Такая здоровая баба, а что она робит? Ничего она не робит. Полы помоет и треплет хвостом целый день. Кто это? А домаха твоя. Какая домаха? — Ну, дом на уборщице это твоя, которую я вылоила за грязь. — Вам дай власть, — сказал листопад. — Вам, мама, разреши, вы бы всех наших городских домах приспособили к вашему колхозу. — А хлеб твоя домаха хочет есть? — спросила мать. — Тут еще какая-то милания у тебя тоже, бач-лодырь. — Так ты б с домахи на миланию перегрузил работу, а домаху в колхоз? Хочет хлеб есть, пускай идет, да поможет хоть трошки. Я вот голова правления, а в жниво пойду жать, как все. Но, мама, голубочка вы моя, вам же седьмой десяток идёт. сколько лет вас хватит при такой работе? Вот и я стала загадывать, насколько меня хватит. Так никто, понимаешь, не говорит. У тебя большой завод, Сашко? Большой. У нашего колхоза тоже очень большое было хозяйство. Ваш колхоз — это колхоз, а мой завод — это я вам покажу. Такого в их театре не увидите. Мать и Домна пьют чай, разговаривают о своей бабьей жизни. Говорит, с тобой хочу быть и больше никаких, говорит Домна, дуя на блюдце. Жена у него, вишь колотовка и дочерей взрастила к нему недобрых. А он человек легкий, что заработал, то и пропил. В чужой карман не лезет, ни на кого не обижается. Скучно ему с ними. Так плакал, когда уходил ужасно. Дом наставит блюдце и вытирает слезу. А я что ему скажу? Не, я разлучница. Уезжай, говорю. Любовь у нас общая, а судьба знать розная. У тебя дочеря, у тебя жена. Ты себя обязан перед ними оправдывать. Это, говорит, была моя ошибка, ты судьба моя. Что же говорю, что ошибка? Не взошей тебя толкали на ней жениться. Ошибка твоя и казнь твоя. Вот вы как рассуждаете, говорит мать дуя на блюдце. «Да, я так рассуждаю», — говорит домно, гордая своей добродетелью. «У меня покойный муж был страшно грубый. Я за ним жила, как на каторге, а все-таки жила. И по сию бы пору жила, если бы его Господь не прибрал. Поскольку я жена, постольку я обязана быть ему верной по гроб». «Вы его любили, мужа?» — спрашивает мать. «Куды любила? Говорю вам, чисто на каторге». Молчат, дуют на блюдце. — Я вашего характера не понимаю, — говорит мать своим сдержанным голосом. — Как же так? Одного не любили и жили с ним, другого любили и прогнали. Счастье наше, жиночье, само в руки не дается. Его ухватить сумей счастье. — Такая мне судьба. Век прожить без счастья, — надрывно говорит Донна. — Судьбе моей я, господыня, — говорит мать, глаза ее блестят. «Вам, Настасья Ильинична, в жизни повезло, что вы встретили хорошего человека!» Я того хорошего человека ногтями оторвала, зубами отгрызла, приговорами приговорила. Меня через него родная мать прокляла. Соседи мне вслед плевали. Никого не побоялась, не отдала. Вот мое везение в жизни. Я каждый день моего счастья в бою отбила. Понятно вам? Молчание. — Я не уважаю ваш характер, — говорит мать. — Вам никто ничего в Торбинке не принесёт. У нас с вами нет ничего дарённого, всё завоёванное. На что не посмотрите. Семью разбить невелико завоевание. Поганая-то семья, которую разбить можно. Поссорились, дуют на блюдца Ешьте мёд, Домаха Васильевна, ешьте, будь ласка. — Очень благодарна, Анастасия Ильинична, я уже кушала. — Берите еще, будь ласка. — Очень благодарна. И так как разговор, которым началась ссора, для домны слаще всякого меда, домна начинает сначала. — Так вот, у тебя, говорю, дочеря, какие они есть, а твоя кровь. Ты их обязан содерживать и воспитывать. А он слушает и плачет, и плачет, рекой разливается. Сложив руки на груди, будто вышла прогуляться, мать шла по заводскому двору. Белый в черную крапинку платочек, щегольски небрежно завязанный под подбородком, защищал ее глаза от неистового солнца. Лето грянуло в полную силу. Всем предметам сообщило солнце свою способность излучать жар. И камню, и металлу, и человеческому телу. Все было накалено, все обдавало знойным дыханием. Короткие черные тени лежали у подножья огнедышащих цехов. Да кому есть время прохлаждаться в тени? Пропадала животорная тень впустую. «Жарко у вас», — сказала мать. «У нас хоть в какую жару все ж легче. Ветерок подувает». Подошли к лесобирже. «У нас в районе тоже есть лесопилка», — сказала мать. «Наверное, поменьше, чем наша», — сказал листопад. «Трошки поменьше», — согласилась мать. «Так почему? Потому что у нас леса мало». «Строим из кирпича. Будь у нас столько леса, сколько у вас, мы б тоже величеньку поставили лесопилку». Дерево не источало зноя. Оно радовало светлым, свежим своим цветом. От него веяло смолистой лесной прохладой. Листопад велел запустить мотопилу, чтобы мать посмотрела, как она работает. Крановщица включила кран. Он повернулся, наклонился, поднял огромное в четыре охвата бревно осторожно перенес. Мать следила сузившимися глазами и вложил в зажим. Запел мотор. Сверкающая сталь коснулась бревна и стала погружаться в его толщу. Ручейками стекали по обе стороны бревна кремовые опилки. Минуты шли. Уже где-то глубоко-глубоко, разделяя последние волокна древесины, трудилась сталь. Кусок бревна отвалился, как отрезанный ножом кусок масла. И мотор замолчал, «Ну, — сказал листопад, трошки не такая лесопилка у вас в районе, а мы эти пилы делаем сами. Мать ничего на это не ответила, но с лесобиржи уходила неохотно, даже оглянулась разок. Пройдя немного она сказала: нам бы такую силу пилу вам такую, ту машину, что тяжеле носит, коров в степь выносить, Ой какой ты сошко! «Ты так со мной не говори, не коров, а весов зернов в комору!» «Что ж, правильно. Только куда подъемному крану с коморой? Вы сначала зернохранилище постройте!» «А что ты думаешь?» — сказала мать. «Мы собирались строить, как же, перед самой войной! Настоящее зернохранилище было запроектировано с бетонированными камерами для разного зерна. Все б у нас уже было, Сашко, если б не те немцы!» стали литейном готовились к приему плавки. Ковш уже был подведен к печи, мастер проверял ставку изложниц. «Смотрите, мама, сейчас сталь пойдет», сказал листопад, придержав мать за плечи, чтобы не шла дальше. Подручный коротко взмахнул сечкой, и огненная струя бросилась в ковш. Заполыхала на стенах и потолке невыносимое зарево. «Вот она, красавица наша!» В ухо матери, сказал листопад, сам не в силах отвести глаз от этого блеска, от этой тяжкой богатой струи, бегущей в ковш неукротимо, царственно и вольно. Фонтан и искр взлетали к металлическим переплетам. Запахло горячо, горько и страшно. Листопаду всегда казалось, что так должно было пахнуть на земле, когда она была расплавленным телом. Ковш поплыл над изложницами, пятидесятитонная махина, точная и осторожная в движениях. Дав матери посмотреть, как заполняются изложницы, листопад повел ее из цеха. Хотел было опять пошутить, а такого ковша вам не требуется в колхозе. Но увидел по ее глазам, что она охвачена каким-то новым впечатлением. Взволнована, смягчена и отложил шуточки до другого раза. По дороге к сборке им повстречалась Нонна. Поздоровавшись с Листопадом, она внимательно посмотрела на мать. Прошла и оглянулась. И мать оглянулась, говоря. «Вон, какая женщина прошла!» «Нравится?» — спросил Листопад с усмешкой. «То орлица прошла!» — сказала мать. «Королева! Такой попадешься, приберет в жменю, и край тебе!» Она пробыла на заводе до конца смены и посмотрела все работы. Сборка оставила ее равнодушной. «Скучное дело», — сказала она, — «одно и то же все время. Это не на мой характер». Также, к удивлению листопада, не произвели на нее впечатление станки-автоматы, которыми он думал ее поразить. Чтобы не огорчать его, она постояла и посмотрела, как движутся части черной машины, лоснящейся от масла, и как время от времени падает в желобок маленькая металлическая вороночка. «В Москве я тоже видала автоматы». — сказала она на станции метро. — Ты опустишь ей в щелку два раза по пятнадцать копеек, а она тебе билет выдает. Одну монетку положишь — не выдаст, ее не обманешь. Уходя с завода, она сняла платок, взглянула и покачала головой. Платок стал черным. — То ж труд у людей, — сказала она с мягким выражением глаз, — то тяжкий святой труд. Она шла довольно долго, молча, думая о чем-то. — Сашко, — сказала она, — ты Клаву не забывай. — Мама, я вас спросил, а Клавдии не нужно. — Нет, я скажу. Ты живи как хочешь, ты еще не старый, женишься, но ее не забывай, вспоминай. Она тоже зато умерла, чтобы мы все жили и чтобы наш труд не пропал. — Ты вспоминай, Сашко. Нет-нет и вспомни, нельзя забывать. Он не ответил. Ему сдавило горло и в молчании они пришли домой. Через два дня она уехала. Он отвез ее в город на вокзал и усадил в вагон. Они посидели. Беседа не вязалась. Проводник заглянул в купе, сказал «Провожающих попрошу!» Они поцеловались бегло, стесняясь свидетелей. Листопад ушел. В последний раз мать улыбнулась ему из открытого окна. Вдруг нахмурилась, и уголком платка вытерла глаза. Ну что это за местность? Уголь летит прямо вочи Поезд тронулся. Листопад шел рядом с вагоном. Она стояла у окна и смотрела на него. Потом поезд пошел быстрее, быстрее, быстрее. Ушел. Листопад смотрел ему вслед. Может быть, это была последняя встреча. Разлуки, разлуки. Эта разлука не самая ли большая? Поезд удалялся, он был уже как черная точка вдали, где сужаются рельсы. Маневровый паровоз вышел на пути, закричал, выпустил кудрявый дым, дымом этим заслала даль и черную точку вдали. «Мамо-мамо, живите, будьте благословенны, спасибо вам за все, сердце мое».